Глава вторая. «Дедушку знаешь, мамаша?» — матери сын говорит. «Знаю». И за руку Саша маму к портрету тащит. Мама идёт против воли. «Ты мне скажи про него, мама. Недобры он, что ли? Что я не вижу его? Ну, дорогая, ну сделай милость, скажи что-нибудь». «Нет, он и добрый, и смелый, только несчастный».